Когда мы вернулись в дом, Николь попросила Дарквуда набрать воды из озера. Мы порядочно израсходовали вчера, а в отсутствие мужа ей одной было тяжело. Пока граф таскал ведра, я помогала хозяйке убираться. Мыла пол и заодно поглядывала через окно на Дарквуда, оставшегося в одной рубашке. «Красивый мужик», — заметила Николь, останавливаясь рядом со мной. «Он женат», — ответила я, опираясь на рукоятку швабры, и только потом сообразила, что, вероятно, сболтнула лишнего. «Почему же он путешествует с тобой?» — удивилась хозяйка. «А мы к жене и едем», — выкрутилась я. Это была почти правда. Даже если Дарквот был формально разведен, он с Элиной был все еще связан. Николь сдвинула седые брови, явно мне не веря. «Не говорите, что я вам сказала», — попросила я. Хозяйка покачала головой, но выдавать меня не стала. После того, как Дарквуд закончил с водой, а я с уборкой, мы пообедали. Николь предавалась воспоминаниям, и мы болтали на отвлеченные темы. Я чувствовала, что с каждой минутой неумолимо приближается завтра, но мне захотелось задержаться в моменте как можно дольше когда мы никуда не торопились и просто наслаждались хорошей едой и уютной атмосферой. Уже ближе к ночи вернулся муж Николь, Хенри. Он удивился, куда это мы собрались под Новый год, но согласился утром отвезти, куда скажем. После ужина мы все отправились по своим комнатам. И Дарк вот неожиданно постучал в мою. Я была не одета но, закутавшись в плед, решила открыть. Да, я посмотрела на него вопросительно. Хотел еще раз с тобой поговорить. Дарквуд явно от чего то маялся. Я впустила его внутрь и села на край кровати, оставив для графа стул. — Я уточнил у Хенри, он готов отвезти нас в город, — сообщил Дарквуд. — А как же замок? — не поняла я. — Ты передумал? «Нет, но...» — граф смерил меня взглядом. «Но ты уверена, что этого хочешь?» Дарк вот так часто об этом спрашивал, что у меня сложилось впечатление, что это он передумал. Точнее, какая-то его часть. Но другая, та, что была одержима целью, могла отступиться только по уважительной причине, например, из-за моего отказа. Поэтому он на него и надеялся. Или нет. Или я это придумала, потому что мне не нравилось его желание. «Я хочу тебе помочь», — сказала я честно. «Да, я не уверена, что готова расстаться с магией. Но это будет правильно. Сделает мою жизнь намного проще». «Еще не поздно передумать», — напомнил граф. «До утра время есть». «И тебе не поздно передумать», — мысленно ответила я но вслух лишь пожелала ему спокойной ночи. Граф еще какое-то время колебался, словно хотел что-то добавить, но так и не подобрав слов, раскланился и вышел. За ночь погода испортилась. Небо заволокло тучами и повалил снег. Я уже подумала, что поездка все-таки не состоится, но Хенри заверил, что его сани пройдут где угодно а потому после завтрака мы с графом упаковали чемоданы, да отправились в путь. Дарквуд-холл я заметила уже издалека. Замок гордо возвышался над заснеженным лесом. Остроконечные иконические башенки с красной черепицей, полукруглые окна и ласточкины хвосты на стенах. По крайней мере, со стороны Дарквуд-холл выглядел неплохо. Да. Местами стены поросли плющом, а камень покрылся мхом, но ничего не обрушилось. И захоти граф отремонтировать родовое гнездо, вряд ли это потребует так уж много усилий. — Вы уверены, что вам туда нужно? — спросил Хенри, осаживая лошадь. Мы остановились прямо напротив арки с тяжелой решеткой. В замке водится нечистая сила. Дарквот заверил мужичка, что мы совсем справимся, и заодно договорился, что Хенри вернется за нами завтра днем, за что получит двойную плату. Муж Николь посмотрел на нас, как на безумных, но все-таки согласился. «С наступающим Новым годом!» — пожелал он. «Будьте уж осторожнее!» Слева от арки с решеткой оказалась небольшая дверца. Дарквот снял с шеи ключ на цепочке. «Как войдем, будь начеку», — строго сказал он, отпирая висячий замок. Тот проржавел и сразу не поддавался. «Помнишь, чему научилась в лесу?» «Ты хочешь, чтобы я использовала магию?» — удивилась я. «Но я сожгу твой замок». «Не сожжешь». «Даже не волнуйся об этом». «Легко сказать». Замок, наконец, щелкнул, и вот толкнул дверцу. Мы миновали небольшое помещение, где некогда, видимо, дежурили стражники и вышли к просторному двору. Здесь было порядочно снега, который некому было убирать. И первое, что я заметила, — Это следы какого-то животного с тремя широкими острыми пальцами. Я коснулась локтя графа, привлекая его внимание. «Чьи это?» «Скоро узнаем. Нам нужно пройти через главную башню». Дарквот указал на самое высокое строение. «За ней внутренний сад, а там колодец. Времени мало, так что давай в темпе». Я кивнула. У графа слова с делом не расходились, и он устремился вперед, как мчащийся поезд. Я засеменила за ним, то и дело озираясь. И не напрасно, потому что стоило нам приблизиться к башне, как сверху раздалось шипение. Прямо на стене сидела гигантская серая ящерица с оранжевыми кристаллами, хребтом, торчащими из спины. Ее желтые глаза с вертикальными зрачками смотрели на нас, не мигая. Чудовище шипело, то и дело вытаскивая длинный раздвоенный язык. Я спряталась за спину Дарквуда.